Глава 11. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Чёрный рынок. Район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Куда ты нас потащил? проворчала Ривера, глядя на меня. Ну как? вроде как оглядывая её пристальным и оценивающим взглядом с ног до головы, ответил я. Мы в квартале гостиниц и развлечений. Куда я ещё мог лично тебя потащить? и немного подумав и улыбнувшись добавил в подходящую гостиницу, конечно. Да ты, да я, да никогда в жизни. И вообще сначала нужно получить дозволение главы клана. Да. Похоже, у нашей архидемоницы напрочь отбивает способность логически мыслить, когда она общается исключительно со мной. В остальных случаях настолько рассудительную и прагматичную девушку в жизни очень сложно встретить. Но как только я начинаю говорить с ней, Эти её качества куда-то незаметно улетучиваются. И не скажи же, что она блондинка, только и подумал я. Хотя вон Узури, идущая рядом, уже сообразила, в чём дело, и улыбается, глядя на нас. А она-то как раз-таки реальная блондинка, причём платиновая. Вот и верь после этого рассказам о стереотипах. Да. Между тем я в свою очередь вопросительно и вроде как задумчиво поглядел на демоницу. — Ну, а кроме согласия главы клана, я так понимаю, у тебя больше нет никаких других возражений. — Да, да, — задохнулась от возмущения Ривера, — конечно, есть. — Так ты определись, — уже вовсю улыбаясь, произнес я. — Да или все же нет? А то мне как-то не очень понятно. Тут не выдержала и прыснула в кулак вторая демоница. — Но он же опять тебя подначивает, — покачав головой, сказала она, заметив возмущенный взгляд архидемоницы. Таня, сколько растеряна, покрутила головой, глядя сначала на меня, потом на Узури, а далее переводя его и на всех остальных. "Это правда?" спросила она, почему-то обращаясь к пожилому гоблину. Похоже, старых вызывал у неё наибольшее доверие. "Да", улыбаясь так же, как и все остальные, сказал он, после чего добавил: "Но ты не переживай. К этому или нужно привыкнуть, или смириться". Я вот его речь в большинстве своём вообще не слушаю. Так, пролетает мимо ушей что-то, и ладно. В противном случае голова может лопнуть от того бреда, что он иногда несёт. Ну не всегда, проборчал я. И не такой уж и бред. Гоблин ухмыльнулся. "Ась?" притворился он. "Кто-то что-то сказал?" "Вот же ж!" только и глянул я на него в ответ. Старик же тем временем повернулся к Ривере. "Теперь поняла, о чём я?" подмигнув, спросил он у неё. Да, улыбнувшись ему, благодарно сказала девушка. Спасибо вам. Да не за что, отмахнулся от её слов Гмых, но немного помолчав добавил: хотя за вашими перепалками было забавно наблюдать. И гоблин хотел добавить ещё что-то, явно ехидное в наш адрес, но тут его прервал Клум. Мы на месте, показал он в сторону моей гостиницы. Только вот что-то не понравилось мне и небольшая толпа вооружённых людей, собравшаяся у входа. И коли мы не собирались так явно светить её связь с нашим кланом, то разбираться в проблеме придётся исключительно мне и практически своими силами. Ждите меня там, сказал я остальным, показав на ближайшее небольшое кафе, которое я заметил за их спинами. "Прекрыв тебя?" серьёзно поглядел на меня Дроу. "Тебе не стоит", только и ответил я ему. "А вот им И я клянул в сторону братьев-демонов, будущих охранников Риверы и остальных девушек. «Можно. Их работа в основном будет во внешнем мире, там, где и обоснуется наше сокровище». И я перевел свой взгляд на архидемоницу, которая слегка смутилась от этих моих слов. Но я не стал обращать и акцентировать на этом внимание и продолжил. «Но Ривера и остальные девушки большую часть времени будут проводить в Академии, куда у Фоска с братом доступа не будет». А потому им можно не оседать в городе на постоянной основе, а обосноваться уже тут. В случае необходимости девушки выйдут с ними на связь, и те достаточно быстро доберутся до них. И я перевёл взгляд на Клума и Гмыха. Нужно дать им доступ на проход и разрешение на пребывание там. Вы поняли, о чём я? Да, медленно кивнул мне в ответ Гоблин. Они им не могут потребоваться, если нужно будет выглядеть представительно. Игмых похлопал рукой по спине демона. "Тебе решать", сказал я ему. "Связаться вы сможете в любое время". После чего перешёл к продолжению своей речи. "И в этом случае парням как раз-таки лучше заселиться сюда, в гостиницу. Вроде как будут уже лично моими людьми, для всех остальных на рынке. И тогда ни у кого не вызовет вопросов, почему они время от времени мелькают именно тут. Как раз с ними я и слежу местного управляющего". Заодно они возглавят местную охрану и подберут туда надёжных людей. Разумно, согласился со мной Дрово. И уже дальше Фоско с братом будут действовать согласно обстоятельствам, и если им потребуется какая-то наша помощь, они сами привлекут её. Да, подтвердил старший из братьев. Ну а я, уже махнув демонам рукой, выдвинулся в сторону гостиницы. Пойдём, посмотрим, что там такое. Планета Ариана. «Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. Район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя». «Эй!» «Развязный и наглый огромный крысятник втряс за грудки управляющего. Ну и где ваш хозяин? Мне бы перекинуться с ним парой словечек. Говорят, тут появился какой-то новенький чел. Объяснить ему надо, что тут и к чему». «Слерк, пожилой гном, старался сказать, что того сейчас нет на месте». и когда он появится, ему неизвестно, но крысятника мало интересовали его слова. «Тогда давай-ка обговорим все наши вопросы с тобой», наконец пришел к какому-то решению бандит, что насел на гнома и поставил того на пол. Слерк по сравнению с этим громадным троллем выглядел сущим младенцем и лилипутом, что и неудивительно, он и среди своих-то соотечественников не выделялся особым ростом, наоборот, был гораздо ниже многих, ну а уж по сравнению с этой громадиной, Торк посмотрел на крысятника-гном. Мы же уже выплатили дань в этом месяце, что ещё? И как его ответ на этот мысленный вопрос зазвучали слова тролля. Коль тут новый хозяин, да к тому же и внешник, он должен нам за этот месяц, ухмыляясь, сказал крысятник. Для таких новичков наши ставки повысились. Так что давайте, гоните остаток. Какой остаток? только и прошептал гном. Мы же уже всё выплатили. Вот у блядки хотяд получить у нас дополнительные барыши быстро сообразил в чём дело гном но ничего поделать он не мог банда именно этого крестьяника держала в своих руках практически вся гостиница в этой части квартала слишком сильная она была одни тролли и огры плюс на них работало два мага между тем слова гнома явно не понравились расслышавшему их тролю тебя что-то не устраивает резко притянул к себе слярка крестьяник и снова приподнял того над фолом. Хочешь как-то иначе обсудить условия? Эй, неожиданно раздался голос из-за спины тролля. Я хочу кое-что обсудить. Тролль медленно разворачивается в сторону, произнёсшивые эти слова человека. Хозяин обрадованно прошептал гном. Эти господа хотят поговорить с вами. И слёрк указал рукой в сторону тролля. Хоть и не нужно было выказывать такой радости, Но теперь с этими людьми должен будет говорить не он. Да я уж понял, отмахнулся тот от слов управляющего и вновь сосредоточился на кресятнике. Может, ты поставишь моего служащего на пол, и мы поговорим. И чел спокойно показал в сторону ближайшего столика. Между тем, кресятник никак не мог понять, почему человек ведёт себя настолько спокойно и абсолютно его не опасается. Но только взглянув чуть дальше, в сторону выхода, Он понял, в чем же была причина его такой непробиваемой уверенности в себе. Практически все люди, что пришли сюда с троллем, лежали обезоруженными вдоль дальней стены здания. «Садись», — раздался все такой же спокойный голос молодого парня, — «поговорим». И не было теперь никакой уверенности у тролля, что это он сейчас тут будет выставлять какие-то свои условия. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Черный Рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Сможете разобраться с ними без моей помощи, уточнил я у демонов, показав на каких-то бандитов, что стояли у входа и никого не пропускали внутрь. Хоск, оценивающим взглядом оглядел предполагаемых противников. "Без проблем", пожал плечами он. Тут я вспомнил, что не упомянул одну важную деталь. Желательно обойтись без крови и смертей. Как только я увидел тех, кто пожаловал к нам в гости, в моей голове появились мысли о причинах того, почему же эти господа заявились к нам. Ну и сразу, параллельно с этим, у меня возникла одна идейка, как можно из произошедшего визита столь нежелательных гостей получить кое-какую выгоду. Но для этого мне необходимо, чтобы крестьянники остались в живых. Демоны переглянулись, Фоск что-то прикинул. Тогда будет значительно сложнее, только и сказал он. Вот если бы их отвлечь на минуту или даже меньше, то тогда мы справимся. Отвлечь? я посмотрел на стоящих крысятников. Это я вам без проблем обеспечу. И выдвинулся к расположившимся у входа в моё заведение бандитам, подходя чуть ближе к ним. Эй, народ, привет. Тут кто за главного? У меня к нему дело. Крысятники обернулись в мою сторону, топая давая отсюда «Достаточно миролюбиво для людей, что вращаются в подобной среде», — сказал мне один из них. «Главный пока занят. Если что-то нужно, то приходи ближе к вечеру в бар «Тараканий танец».» «Бар «Тараканий танец», — вполне искренне удивился я. Никогда не слышал о таком. После чего перевел свой взгляд на заговорившего со мной тролля. «А откуда такое название?» «Да откуда ж мне знать?» — спылил этот бугай. «Я его, что ли, придумывал?» И он зло уставился в мою сторону. Явно хотел разойтись со мной миром, только вот я, такой идиот умственно отсталый, этого упорно не хотел понимать. Однако наш разговор услышали остальные товарищи крысятника, что стояли поблизости. И один из них с важным видом сказал. «Там раньше проводили таракань и бега. Вот отсюда и название. Вы разве не знали?» И он оглядел своих дружков. Только вот ответить ему никто не успел. Как раз в это самое мгновение начали действовать демоны, которые подобрались к нашим противникам со спины. И уже через секунду на землю оседал последний из крысятников. Тихо затаскиваете их внутрь. Только сначала нужно проверить помещение. А вдруг там есть еще кто-то? Фоск кивнул мне в ответ и быстро подошел к двери. Вот он заглядывает внутрь здания, потом неожиданно заскальзывает туда. А уже через несколько секунд возвращается обратно. «Там был еще один», — отчитался он. Я кивнул ему в ответ и, подхватив лежащего ближе всех ко входу бандита, потащил его внутрь. После того, как последний из них оказался в помещении, я запер двери с внутренней стороны. Не хотелось, чтобы нам помешали какие-то случайные люди. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. Район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Угву осторожно приблизился к тому столу, за которым сидел вроде бы обычный человек, но таким он быть по определению не мог. Как минимум, та пара демонов, которых он привёл с собой и которые, похоже, не разобрались с его людьми, говорили о многом. Присаживаясь, ещё раз сказал чел, указывая троллю на стул перед собой, потом неожиданно жёстко добавил: "Если бы у меня не было к тебе дела, то мы бы сейчас уже не разговаривали". Я понял, буркнув кое-сятно, садясь на стул. Что он же, после того, как угву расположился за столом, смотрел со в его лицо, а потом вполне обыденно констатировал очевидный для всех факт. Как ты понимаешь, ваша крыша мне не очень-то и нужна. Если это потребуется, мои люди разберутся с любой проблемой сами. И он подбородком указал за спину троллю как раз туда, где и расположились оставшиеся демоны. Так что тут у нас вышел явный конфликт интересов. Я не собираюсь вам платить за то, что я сам вполне могу обеспечить. Ну и ты на меня заплатишь злобу, если я тебя сейчас отпущу. Это уже понятно мне. Угвуна Трякса. Оспаривать слова Чела было бессмысленно. Он первым делом собирался, как только выберется отсюда, обратиться за помощью в гильдию, чтобы разобраться со страптивым хозяином гостиницы. Но теперь под вопросом оказалось, выберется ли он отсюда вообще. Человек, будто читая его мысль, сказал, «Не дергайся. Если исчезнешь ты, то рано или поздно, и скорее это будет рано, на твоем месте появится другой, и история повторится по новой. Поэтому мне проще договориться раз и навсегда именно с тобой и забыть об этом. Но я должен понимать, что мне может обеспечить ваша защита. К тому же, как я понял». Ичэл указал на испуганно смотрящего в их сторону гнома. Застав последнюю часть вашего разговора с моим управляющим, ты появился тут не просто так. Тебе показалось, что мы должны платить больше. А потому, Ичэл посмотрел в глаза троллю, я слушаю тебя. И он стал ожидать ответа углу. Тот как-то совершенно не привык кому-то доказывать необходимость того, что кто-то им должен отстёгивать часть своей прибыли за какую-то гипотетическую защиту. И тут впервые он столкнулся лицом к лицу с человеком, который спросил у него напрямую о том, что же может означать эта самая защита. Даже больше, он готов был платить за неё, если тролль сможет убедить его в необходимости её обеспечения. Ну, слегка поёрзав на стуле, наконец потянул углу. На вас никто не будет наезжать, не мелечуш, резко оборвал его чел. Вы это и так уже сделали. Давай что-то конструктивное. Все виле шариками, что у тебя в башке. Должно быть что-то уникальное, за что я буду согласен тебе платить. Роль понял, что этот чел из таких же, как и он сам. Через чур уверенно он вёл разговор. Ну и не крысятник, а криминал. Теневые гильдии или ещё что? Тут-то их не было, но вот там снаружи. А ведь точно он внешник, и скорее всего, его основной бизнес где-то за пределами рынка. стал думать в нужном направлении углу, и он точно не сможет находиться тут постоянно, хотя своих людей как раз для этого и привёл, но тем не менее я могу обеспечить, чтобы твоей гостинице особо не интересовалась стража. Сразу перешёл он к тому главному, что мог предложить. Они обычно проверяют все подобные заведения на предмет нежелательных постояльцев, но не те, что контролирую я. На своей территории я сам несу эту функцию. Хм. протянул человек. Это уже что-то. Давай дальше. И он махнул рукой одному из демонов, а потом подозвал своего управляющего. "Садитесь", приказал он им. Наш друг тут чел посмотрел на тролля Угву, понял тот, что должен представиться. "Так вот", вновь сказал парень. "Наш друг Угву высказал неплохое предложение", и оглядев обоих своих служащих, добавил. "Он предложил прикрыть нас со стороны стражи. Да, уверенно кивнул в ответ тролль. Ко мне они не суются даже во время облав. Но за это я беру чуть больше, чем все остальные отряды, по 1000. Хел перевёл свой взгляд в сторону пожилого гнома. Тот подтверждающе кивнул головой. Так и есть, сказал он. Именно столько мы и платили ранее. Но хотел продолжить управляющий. Тут хозяин этой гостиницы его остановил, подняв руку. Дальше нам известно, не продолжай. А потом, посмотрев на гнома, уточнил: "Какой процент это от чистой прибыли?" "В среднем примерно 7%." Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. "Хм", прикинул я. "Если считать общую долю, то это немного. Мне казалось, что наша гостиница не так популярна." Между тем я кивнул и поглядел на тролля. Сможешь добавить сюда прикрытие моей собственности от посягательств других отрядов? И на эту сумму мы договорились. Да, медленно кивнул в ответ тролль. Похоже, он не очень понимал, зачем я это делаю, но тем не менее согласился, к тому же ещё и добавил, чтобы у меня не было никаких сомнений в его словах. Я не позволяю другим влезать на мою территорию. Это может подтвердить любой. Хорошо, согласился я. Это я и хотел услышать. После чего оглядел тролля и усмехнувшись сказал: "Ну а теперь давай поговорим о том, за что я готов платить тебе чуть больше". Я понял, что кое-что ещё не выяснил, а потом перевёл свой взгляд на управляющего. "У нас всегда так пусто в плане жрильцов", уточнил я у гнома. "Ну", протянул тот. "Нет. В последнее время всех наших клиентов в основном перехватывают те, кто предоставляет ещё и определённый тип услуг". Мы же рабов для развлечения не держим. Как-то сразу не стали двигаться по этому пути. Прежний хозяин был против этого, и гном пожал плечами после чего закончил. Держимся в основном за счёт редких гостей и нашего ресторана. Он-то как раз пользуется популярностью. Я перевёл свой взгляд в сторону углу. Вот тебе и будущий простор для развития. Как я понимаю, тебе отошли точно такие же обычные гостиницы, что и моя. Да, подтвердил тролль. Начни работать в этом направлении, сказал я ему. Любой новый клиент, которого ты приведёшь к нам, и тебе отходят те же самые 7 или даже 10%, что мы с него получим. Также ты можешь подступать и с остальными подконтрольными точками. Договорись с ними на тех же условиях, что и мы сейчас. Думаю, многие из них не только согласятся, но и ухватятся за твоё предложение. Постарайся впрочще перехватывать у игорных домов или у борделей. Там проживание, я более чем уверен, стоит гораздо больше, чем тут. Так что если ты сможешь обеспечить сюда приток клиентов, то мы все получим дополнительную прибыль. Но что самое важное, у тебя будет поддержка в этой части квартала. И отсюда тебя выкурить станет ещё сложнее. Троль поражённо смотрел на меня в ответ. Похоже, он не рассматривал свою деятельность как некую возможность в получении дополнительного заработка. После чего я поглядел в глаза Угву. Мы поняли друг друга. Да, медленно проговорил тролль, а потом протянул мне свою огромную руку. Закрепим сделку. Она меня полностью устраивает. Этот громадный мужик, хоть и выглядел туповатым громилой, но на удивление быстро соображал. Ага, понятно. Он тоже рос в грязном квартале. Понял я, соотнеся его повадки и стём, что мне было известно о местных. К тому же, кое-какую информацию о нём вытащила нейросеть из чьих-то воспоминаний. Только вот не было ничего удивительного в том, что именно рукопожатие для него было равноценно официальному партнёрству. Большинство местного криминала придерживалось подобного же правила. Тут ему доверяли намного больше, чем каким-то магически заверенным бумагам. "Закрепим", произнёс я и пожал его руку в ответ, после чего указал в сторону двери, где уже начали приходить в себя люди Угву. "Помогите им побыстрее акклиматизаться и проводите наших гостей на выход". И, поясняя эти свои действия, я сказал, «У меня еще дела». «Нет вопросов». Троль как-то достаточно быстро отошел и от нашего не слишком приятного знакомства. Я же кивнул, а потом добавил, «Вторую часть своей доли будете забирать уже по факту, в конце месяца». Он, я кивнул в сторону управляющего, «Честный гном». После чего, усмехнувшись, произнес, «Да и вы сами, думаю, прекрасно считать умеете». «Есть такое». согласился со мной Углу. Пока мы так переговаривались, его люди пришли в себя. Я, чтобы они слегка поправили своё здоровье, приказал угостить их парой бокалов горячительного, и уже минут через 10 они ушли. "Зачем это всё было нужно?" поглядел на меня Фоск, когда бандиты покинули гостиницу. "Мы и сами сумели бы прикрыть тут всё, тем более ты разрешил набрать надёжных людей". "Да", согласился я с ним. Только вот мне не нужен повышенный интерес к нам как со стороны крысятников, так и гильдейской стражи. Из-за достаточно небольшие деньги мы этот интерес к нам устранили. Теперь тролль сам отводит от нас всех, кто только будет соваться в наши дела, ведь лично для Угву это будут те, кто хочет влезть в его собственное дело. Я понял, произнёс демон, после чего огляделся кругом. Ну а зачем нам тогда тут дополнительные клиенты? наоборот, их количество необходимо свести к минимуму. Я же посмотрел на демона и спросил: "И что это за гостиница, где нет ни одного постояльца?" Он продолжал вопросительно смотреть на меня, и я пояснил: "Если их будет много, то на их фоне вы с девушками, которым придётся появляться тут в время отбыли, будете не так заметны, как в том случае, когда тут кроме вас никого и не будет". Теперь я всё понял. Негромко сказал демон, а потом добавил: "Командир". Я лишь слегка пожал плечами, после чего посмотрел на его младшего брата. "Торик, сгоняй за нашими". Только и успел произнести я, как двери открылись, и в них вошёл клуб. "Я так понимаю, что тут всё закончилось", констатировал он, проходя дальше. Вслед за ним в помещение вошли все остальные. "Ну, коль вы все уже тут", протянул я, сам при этом удостоверился, что шломка не видно. Ну так и должно было быть. Он останется тут в зале и проследит за происходящим, когда нас не будет. Если тут и есть предатель, то наш визит его очень сильно заинтересует. Между тем я обратился к Слерку. Мы с господами по делам. Достаточно громко, так чтобы точно всё услышали, сказал я ему. Если что, мы в кабинете. И дальше мы двинулись ко входу под лестницей, что и вёл в кабинет бывшего владельца этой гостиницы. Планета Ариана, империя Ларгат, столица Парн, Черный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. И еще один портал. Констатировав, посмотрел на меня Гмых, когда мы спустились вниз и, немного помолчав, уточнил. «Это последний, или нас еще ждут подобные сюрпризы?» «Последний», — подтвердил я. «Уверен», — усомнился пожилой гоблин. «Как мы поняли, обнаружить их проблематично даже тем, то специализируются на их поиске. "Я желиш, пожал плечами и ответил. Это не мои слова, а ширы. Кого? Не понял, о ком сейчас идёт речь, старик. Девочки, что нам их и показала, пояснил я. Больше на рынке нет магических аномалий. По крайней мере, она больше ничего не чувствует. Понятно, протянул гоблин. Я всё ещё так и не познакомился с ней и этим парнишкой Риком. И он посмотрел на нас с клумом. Дай дём до них потом, а то мне нужно уже возвращаться. Без проблем, подтвердил я. Тем более, оно всё равно туда потом. Здание под школой как раз на границе их квартала. После этих слов я вновь залез в рюкзак и достал ещё один артефакт. Ты знаешь, что делать, сказал я Клоуму, передавая его. Когда он привязал портал к себе, я показал ему и на остальных, акцентировав внимание на девушках и их телохранителях. их прибежие обязательно. Вдруг им придётся или перейти сюда, или вернуться обратно. Сейчас сделаю, подтвердил Дроу. А это так нужно? всё же поинтересовалась Ривера. Мы же будем практически всё время в Академии магии, как я понимаю. Мы вряд ли сможем отлучаться оттуда на долгое время. Я усмехнулся. Ну, во-первых, забыла о разнице во времени. Так что уж часик или два вы точно найдёте. Да, прости. По кладеста, что на неё было не похоже, произнесла девушка. Об этом я действительно забыла, хотя и слышала уже несколько раз, что тут в течение времени несколько отличается от внешнего мира. Как сильно? Хм, прикинул я. Архидемоница, да, похоже, как и все остальные девушки вместе с их будущими телохранителями, братьями-демонами, этого тоже не знают. А потому я уже для всех пояснил: "Моя промашка", сказал я им. Если вы не знали, то имейте в виду. 1 час внешнего времени это 20 часов тут. Так что если у вас будет необходимость в отдыхе, подготовке, учёбе, то перебирайтесь сюда. Тут у вас будет двадцатикратный запас по времени. Мы этого не знали. Только и покачала головой Ривера и посмотрела на остальных. Я даже не знала, что время тут течёт по-разному, сказала ей в ответ Зури. Шада тоже молча покачала головой. Но ну, теперь вам это известно, произнёс я. Между тем архидемоница на пару мгновений задумалась, а потом спросила у меня: "Ты сказал это, во-первых, а что должно быть, во-вторых?" Я лишь улыбнулся, а потом ответил: "Сейчас всё узнаете". "Вот гад", услышал я, как негромко пробурчала Ривера. Но сам проигнорировал я слова и обратился к Дроу, активируя его. В этот раз мы учли нашу прошлую оплошность. И сейчас через портал все шли с интервалом в три минуты. Тех секунд, что мы получим с другой стороны портального перехода, нам должно было хватить, чтобы не мешать друг другу на выходе из него. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии Магии Империи Ларгот. Некоторое время спустя. Это мы где? После того, как мы выбрались из потайного хода и оказались в моей комнате, спросила у меня Ривера. При этом она ввела рукой вокруг. Я же усмехнулся. «Ну, ты же давно, как я понимаю, хотела побывать у меня дома». Диманица подозрительно уставилась на меня. «Ну так вот, это моя комната». И, показав ей в сторону незастеленного дивана, невинно так предложил. «Располагайся и чувствуй себя как дома». «Что?» — скрикнула девушка, да так громко, что я почувствовал, как проснулась в своей комнате Талая. Да и труш, что спал на первом этаже, подскочил, не зная уж, на чем он там лежал. Вроде никаких кроватей или диванов там не было. При этом сама демоница в одно мгновение оказалась около окна. — Идиот! — прошепила Ривера. Я спрашивала, где мы находимся, и она потыкала в стекло перед собой. — Что там? — Тихо вы! — неожиданно прошептала Узури. Тут сильный светлый мак. Он идёт сюда к нам. Плюс ещё кто-то, но я не могу определиться с ним. Однако и он спешит сюда. Я приподнял руки, успокаивая насторожившихся людей. Спокойно, это все наши. После чего уже с удивлением и сам посмотрел на них. Могли бы и сами это понять. Точно. Только сейчас сориентировался на свои ощущения клум. Тут жрица, верно? Да, подтвердил я. «Ну, а второй парнишка пока еще не в клане, но тоже счета из наших». И я подошел к двери, напротив которых со стороны коридора как раз сейчас замерла моя светлая богиня. «Талая», — сказал я, открывая двери, — «прости, что мы тебя разбудили. Некоторые совсем шуток не понимают». И я махнул рукой себе за спину. Там раздалось чье-то возмущенное ворчание. «Я тоже их не понимаю», — слегка улыбнувшись, ответила мне девушка. Между тем я подол ей рукой и сказал: "Входи". После чего провёл Талаю к своему дивану и предложил: "Присаживайся". Как раз в этот самый момент в комнату заскочил труш с какой-то дубинкой наперевес, но резко затормозив у порога, он несколько удивлённо пробормотал: "Мастер, а как?" и показал себе за спину. "Да есть способ", ответил я ему. "Ну, теперь можно не задаваться вопросом, где спал парнишка". Он устроил себе постель прямо за входной дверью. чтобы ночью мимо него в дом никто не пробрался. Кстати, если оставить тут наш сторожевой камень, ни у кого он не вызовет особых вопросов. Лишь подумают, что кто-то из местных артефакторов придумал что-то новенькое, а мы у него это приобрели. Между тем Гмых и Клум сразу узнали Талаю, хоть она и была сейчас в ночной сорочке. А вот остальные с немым восхищением смотрели на нашу молодую богиню, которая даже только встав с постели была до невозможного прекрасна. Это госпожа Талая, представил я её тем, кто ещё не был знаком с девушкой. Она главная жрица клана и официальный представитель нашего главы в парне. После чего потрепал по голове парнишку, остановившегося возле меня. Но это её младший брат. Он кандидат на вступление в клан. Да и вообще очень полезный и сообразительный парень. Затем представил тех, с кем Талаи и Труш не были знакомы. А это другие наши соклановцы. После чего подошёл Кривери и, кивнув ей в сторону окна, сказал: "Но «Ну а если тебе всё же интересно, то это Академия магии, где вы и начнёте учиться в ближайшее время. И именно поэтому я и привёл вас к Талаи". Архидемоница подошла ближе, а потом мне громко, я даже не уверен, что её голос кто-то кроме меня услышал, сказала: "Спасибо". Только вот я так и не понял того, почему она меня поблагодарила. Но в ответ, тем не менее, я кивнул ей головой. После этого обернулся к богине. — Талая, нам нужны твои услуги. Поможешь? Ты уже восстановилась? — Да, — спокойно ответила девушка. А потом уточнила. — Я только соберусь. Дадите мне десять минут. — Конечно, — замахал я руками в ответ. — Собирайся. И помог девушке подняться, после чего довел ее до комнаты. И живёшь с ней? почему-то спросила у меня Ривера. Ну да, пожал я плечами. Это моя комната, а её там через коридор. Понятно. Как-то слишком уж задумчиво опрокинула девушка и отошла ко кошку. Я же поглядел на переминающегося с ноги на ногу брата Талай. "Кружь", сказал я ему. "А собирайся-ка и ты. Всё равно тебя в клан принимать. Вот на тебе работу клана Воинтограммы и проверим. Варенью удивлённо поглядел на меня в ответ. "Но мастер", обратился он ко мне. "Вы же говорили, что нельзя принимать в клан детей". "Да", соглашаясь, кивнул я в ответ. "Только вот наш глава немного подумал над этим вопросом и доработал ритуал принятия в клан. Теперь его могут пройти и наши младшие члены. А когда их способности и умения значительно скакнут, клановая метка сообщит об этом, и у них появится ещё одна возможность пройти ритуал". Ведь люди развиваются в течение всей жизни, а не только в тот момент, когда им исполняется 18 или 20. Так что наиболее упорные могут пройти подобное посвящение не один и даже не два раза. Я понял, радостно проговорил парень и развернувшись на месте, рванул в сторону выхода. Буду готов через минуту, донёсся его голос уже откуда-то с лестницы. Когда он выскочил, ко мне подошёл Дроу. "Это правда", о чём-то сейчас рассказал ему, только и спросил он. что дети могут проходить ритуал?" или спросил я. "Конечно, зачем мне лгать?" "Нет," поматал головой Клум. "Не о том, что при росте способностей клановая метка может предложить повторно пройти ритуал. Ну да," пожал я плечами. "Вроде я об этом уже рассказывал." "Нет," отрицательно поматал головой Дроу, а потом пояснил, почему же это его так заинтересовало. "Нечто похожее есть и у нас похожим образом в детях, попавших в школы готовящие агентов для Тайной Стражи Королевства, развивают их наиболее выдающиеся таланты, и иногда получаются просто нереальные результаты. И Клум внимательно всмотрелся в мои глаза. Наш глава, похоже, как и я, когда-то работал на Тайную Стражу, коль он так много знает о подобном ритуале, и смог продублировать схему развития способностей, причем даже значительно улучшив ее. У Дроу она работала только на детях, причем тех, чье поле еще и не стабилизировалось. А у нас, я так понимаю, повторный ритуал могут пройти и взрослые, уже с полностью устоявшимся и стабилизировавшимся к магическим полям. Да, согласился я. Только насколько мне известно, он не Дроу. Тут Кломус усмехнулся. А ты думаешь, если королевство Дроу, то там живут исключительно представители этой расы? Ступил, наклонил я голову в ответ. Между тем, пока мы говорили, в комнату сначала вбежал Труш, как всегда растрепанный, но счастливый и довольный, а уже через минуту вслед за ним сюда же вошла моя богиня. И новая волна накрыла окружающих. Я прямо кожей чувствовал, что все, даже девушки, ощущают перед нею какой-то благоговейный трепет. Талая очаровывала и поражала. Между тем сама девушка подошла со спины к Трушу и Ель слегка поправила его причёску, чем немного притушила его улыбку. Не нужно, только и буркнул он. Сама же Талая, лишь мило улыбнувшись на эти его слова, сказала уже мне: "Я готова, можно идти". "Хорошо", и я показал Реверии в сторону потайной двери. "Не хочешь потренироваться? Уже сразу догадалась демоница, на что я намекаю". А уже через несколько минут мы все были вновь в гостинице. Только вот выходите из кабинета было ещё немного рановато. Подождите тут, попросил я остальных, а сам направился к двери. Скоро вернусь, нужно кое-что проверить. Вычислили шпиона, сразу догадался, в чём дело, Клум. Вот сейчас это и узнаем, ответил я ему и покинул комнату. Планета Ариана, Империал Аргот, столица Парн. Чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя Жмук, невысокий худой парень с неприметной обычной внешностью, который проигрался тут же в квартале развлечений в пых и прах, чтобы не попасть на неголич рынок, устроился в эту гостиницу официантом, делал вид, что протирает столы, но на самом деле он пытался для себя решить, кому более выгодно продать попавшую к нему информацию. Как-то так получилось, что не в первый раз, когда этот человек только появился тут в гостинице, Не во второй день, когда он общался со всеми остальными, самого Жмука на рынке не было. Он был занят делами в городе. И когда он вновь появился тут, то оказалось, что у их заведения вновь сменился владелец. То, что новому хозяину явно известно об особенностях местной гостиницы, он теперь не сомневался, особенно когда тот заперся с какими-то людьми у себя в кабинете. И теперь, когда этот чел через некоторое время вышел оттуда совершенно один, Эта уверенность в жмуке окрепла ещё больше. Надо найти нового покупателя, только и прошептал он, наблюдая за парнем, что расположился у стойки и о чём-то разговаривал с одной из миловидных официанток. Вот же богатый мажор, проворчал он, выбрал рынку, у меня и самого были на неё виды. Ну, тут жмок себе, конечно, льстил. Может, у него и были какие-то виды на эту девушку? Ольга вот у неё, он совершенно не вызывал никакого интереса. Точно нужно его сливать, буркнул он, подсматривая краем глаза за молодым человеком. В прошлый раз он сумел выгодно загнать информацию об особенностях этой гостиницы через кое-какого знакомого информатора, работавшего на мага из Совета гильдии стражи. Только вот с этим магом недавно произошёл несчастный случай. Встретился не с тем противником в дуэльном круге. И сейчас у жмука явилась возможность повторно заработать на одном и том же секрете. Это точно интересно гильдейским, но вот кому? Сам у себя спросил парень. Только ответить на этот вопрос, он не успел. Как раз в этот самый момент что-то слегка кольнуло его в район шеи, и парень стал постепенно заваливаться вниз. Планета Ариана, Империал Аргат. Столица Парн, чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя Нам что-то от него нужно, посмотрел на меня шлонг. В том, что это и есть тот информатор, которого ты просил выследить, я уверен. Больше к тому, что вы там делали, никто и никакого интереса не проявлял. Нашего неуловимого шпиона он уже вынес в тёмный переулок позади гостиницы. Чем мне понравилось работать с этим бывшим гильдейским убийцей, так это тем, что он мог оставаться совершенно незаметным, даже находясь в самом центре любой толпы людей. Ну а уж в полупустом помещении, когда я на пару мгновений привлек к себе внимание местных служащих, с сильнейшим грохотом свалившись со стула, он и свою жертву умудрился бесшумно отключить, а потом также незаметно сумел ее вынести из здания. Хорошо, что я, когда вышел из своего кабинета, открыл заднюю дверь, ведущую на улицу за гостиницей. Ну а шлонку ничего объяснять дважды не пришлось, я лишь слегка скосил глаза в ту сторону, куда ему и следовало двигаться. И вот сейчас мы с ним, а также с Клумом, которого я позвал, проходя мимо нашего кабинета, находились в переулке. Нужно выяснить, кому он успел передать информацию, только и произнес Дроу. Я не стал им говорить, что мне так-то все известно. Пандора уже минуту назад сделала полный слепок его памяти, и потому я точно знал, что никому он о нас еще не успел рассказать. Остался его друг, информатор гильдии, но и он тоже был не при делах. Вот лишь свёл его с Глумисом. Я даже как-то удивился тому, что советник при своём скверном характере полностью расплатился с этим парнем за полученную информацию. Только вот денег у этого заядлого игрока уже давно не было. Он их ещё в тот же день умудрился проиграть в каком-то из местных игорных домов. Между тем, Клум вытащил небольшую иголку, слегка отдающую магией. Его в любом случае придётся устранять, только и сказал он. почему-то обращаясь ко мне. А это позволит быстро узнать всё, что нам нужно. Да я и сам это понимаю, ответил я ему. Тогда сделаем так. И он слегка наклонил голову официанта вперёд, а потом воткнул тому иглу куда-то в район затылка. Проходит мгновение, и человек, сидящий на земле перед нами, открывает глаза. Кому ты успел передать информацию о том, что находится в гостинице? Сразу же, как только официант открыл глаза, спросил у него Клум. А портале я сообщил только советнику Глумису, но он и так уже знал о его существовании, только ему не было известно, где тот находится. И ещё кому? уточнил Дроу. Больше никому, ответил тот. Что ещё необходимо у него узнать? поглядел Клум на нас. У нас есть немного времени, пока его удерживает плетение. Откуда он сам узнал о портале? подсказал я. Точно. только и согласился со мной дроу, а потом продублировал мой вопрос. Из разговора старого хозяина и управляющего. Управляющий просил хозяина как можно реже пользоваться портальным переходом, так как в городе была замечена странная оживленность стражи и гильдейских магов. Ну а уже потом я сам проследил за прежним хозяином, магистром Жолгом, и удостоверился в этом. И на последних словах фразы глаза человека закрылись, и его голова опустилась на грудь. Покояся с миром. Негромко прошептал Клум, выдёргивая у него из затылка иглу и убирая её в небольшой тёмный футляр. Нужно избавиться от тела. Оглядывая переулок, сказал нам Шлонг. Я же кивнул и слегка приподнял амулет, висящий на груди у Дроу. Но «Ну, а это вам на что? спросил я у них. Клум буквально через пару секунд активировал плетение дезинтегратора, и ещё через минуту мы уже покидали гостиницу. Теперь я за неё спокоен. Она была прикрыта как со стороны крестьянников, которые теперь будут сами заботиться о нашей безопасности, так и со стороны внутреннего шпиона, которого мы вычислили и обезвредили.